Глава двадцатая. Пилигримы. Только уже в постели почувствовал я, насколько был утомлен. С каким наслаждением вытянул я усталые разбитые члены. Теперь только бы заснуть. Но не тут-то было. Через несколько минут уже исчезла всякая надежда на сон. Виск, хрюканье... И топанье аристократок, размещенных по всем залам и коридорам, превратило скромное помещение в ад. Окончательно разгулявшись, я предался размышлениям. Более всего в данную минуту интересовало меня курьезное заблуждение Сэнди. Она была вполне нормальным человеком, нормальным продуктом страны, но с моей точки зрения она действовала как помешанная. Такова сила среды, воспитания, влияния. Она заставляет человека верить во все. Чтобы убедиться, что Сэнди не помешанная, я должен поставить себя на ее место. Или поставить ее на мое место, чтобы увидеть, как легко человек может считать другого, иначе воспитанного человека, сумасшедшим.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 Она прониклась бы совершенно определенным убеждением, что я сумасшедший человек. Все вокруг нее верят в колдовство. Никто в нем не сомневается. Все уверены в том, что замок может превратиться в хлев, а его обитатели в свиней, так же, как жители Коннектикута, считают вполне естественным существование телефона, железной дороги и тому подобного. Следовательно...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 и что свод небесный есть пространство, наполненное водой для снабжения ею вселенной. Но так как я был единственным человеком в государстве, придерживающимся таких преступных и безбожных мнений, то и должен был молчать, чтобы не быть принятым за сумасшедшего. На следующее утро Сэнди собрала всех свиней в столовую,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 — Какая семья, дорогой милорд? — Ну, хозяева этого дома. Может быть, это ваша семья? — Я не понимаю тебя, милорд. У меня нет семьи. — Нет семьи? Я думал, что это ваш дом, Сэнди. — Как это может быть? У меня нет дома. — Так чей же это дом? — Я бы с удовольствием сказала вам, если бы знала сама. — Как, вы даже не знаете, в чьем мы доме?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 но разве смог бы ты совершить все эти путешествия? Разве хватило бы на это той короткой жизни, которую указал нам Создатель? Смерть неизбежна для нас после грехопадения нашего праотца Адама, который был введен в искушение своей подругой, сооблазненной словами великого врага человечества, сатаны в образе змеи. С тех пор Зло воцарилось на земле, прежде такой прекрасный и чистый вошло в сердца людей и запятнало их, Боже мой. Милорд, ведь вы же знаете, что мы не можем терять время. Пожалуй, развести этих аристократов по всему свету было бы скорее, чем выслушать ваше объяснение по этому поводу. Нам нужно теперь не разговаривать, а действовать. Нужно быть более бережливой и не пускать в ход мельницу в такое время. и так дело, а не слова. Кто доставит аристократок домой? Конечно, их друзья. Они приедут за ними из отдаленных концов земли. Это было подобно неожиданному лучу солнца на облачном небе. Она, разумеется, останется здесь охранять своих принцесс. Прекрасно, Сэнди. — В самом деле, ведь наше предприятие окончено успешно, так что я могу отправиться домой и дать отчет. А если кто-нибудь... — Я также готова, милорд, ехать с тобой. Прощение было отнято. Луч солнца исчез. — Как? Вы тоже едете со мной? Зачем же вы? Как мог ты подумать, что я изменю своему рыцарю? Это было бы бесчестно.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 Слоями откладывалась история семьи, и антикварий, раскапывая эти слои, мог заключать по останкам, найденным в них, о перемене пищи семей из столетия в столетие. Первая наша встреча в этот день была с процессией пилигримов. Хотя нам и было не по пути с ними, но я свернул с дороги и присоединился к ним.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 Но не было ни одного дамского седла, которые не были еще известны в Англии и через девять столетий. Это было человеческое стадо, веселое, живое, дружное, набожное и болтливое, бессознательное и наивное во всех своих грубостях и непристойностях. То, что они называли веселыми анекдотами, возбуждало не менее удовольствия чем в лучшем английском обществе на двенадцать столетий позднее. Ходячие шутки, достойные английского остроумия первой четверти девятнадцатого века, раздавались здесь и там и встречались взрывами аплодисментов, а по временам —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 Где этот источник? Он находится в двухдневном расстоянии отсюда, на границе страны, называемой государством Кукко. Расскажите мне о нем. Что это за знаменитое место? О да, действительно знаменитое, другого такого нет. С древних времен там жил аббат с монахами. Таких святых, как они, не было никогда на всем свете. —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 Продолжайте. Но в источнике всегда был недостаток воды. Только в известное время святой Аббат молился, и громадный поток чистой воды прорывался сквозь бесплодную почву. Но вот легкомысленные монахи подпали под искушение злого духа и стали писать просьбы Аббату, чтобы он разрешил устроить здесь купальню. Он долго не соглашался.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 Оскверненные воды перестали течь и совершенно исчезли. С ними милостиво обошлись, Сэнди, если судить по тому, как смотрят в вашей стране на подобного рода преступления. Да, но это был их первый грех. До сих пор они отличались строгостью жизни и никогда не мылись. Слёзы, молитвы, изнурение плоти — все это было напрасно, вода не появлялась. Ни процессии, ни всесожжения, ни свечи по обету Деви Марии, которые они все ставили, ничто не помогало. Как страшно, что даже в такого рода промыслах бывает своя финансовая паника, когда их ассигнации падают до нуля и наступает полный застой. Продолжайте, Сэнди. И так через год и один день... Добрый аббат преклонился пред божественной волей и уничтожил купальню. И вот тотчас же утих гнев божий, и воды снова хлынули богатой струей и до сих пор не перестают течь. С тех пор, значит, никто не мылся, кто хочет попробовать, не препятствуют но никто не пользуется этой водой. И население с тех пор благоденствует с того самого дня молва о чуде распространилась по всем странам отовсюду приходили монахи и собирались там как рыбы на отмели аббатство увеличивалось здание строилось за зданием и двери были гостеприимно открыты для всех притекавших сюда с верою приходили и монахини одна за другой и стали строить против аббатства на другой стороне долины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 Седые старики и старухи, женщины и мужчины средних лет, молодые мужья и жены, мальчики и девочки, и было даже трое грудных детей. Даже на лицах детей не замечалось улыбки. Среди полсотни лиц не было ни одного неугнетенного и не выражающего безнадежную грусть и привычное отчаяние. Это были рабы. Цепи были протянуты от их связанных ног и скованных рук к ремню вокруг талии. Все, кроме детей, были связаны по шести человек на одну цепь, идущую от ошейника одного к ошейнику другого. Они прошли пешком триста миль за восемь дней, питаясь скудными объедками и отбросами. Даже ночью с них не снимали цепей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 Из какой острой болью в сердце читал я на ее лице эти начертания. Я знал, что слезы выжаты из груди такого ребенка, который мог бы еще только радоваться утру своей жизни. Она покачнулась, потому что у нее закружилась голова от усталости. И в ту же минуту кнут сорвал клочок кожи с ее обнаженных плеч. Я почувствовал, как удар врезался в мое сердце.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 И за это проявление человеческого чувства он был тут же жестоко высечен надсмотрщиком, зато все остальные рабы следили за экзекуцией как эксперты и разбирали качество работы кнута. До такой степени зачерствели их сердца за долгую жизнь рабства, что они не сознавали даже, что зрелище не такого рода, чтобы вызывать обсуждение. Рабство приводит в окаменелое состояние лучшие стороны человеческой души, ведь эти, в сущности, добродушные люди не позволили бы себе обращаться таким образом даже с лошадью. Мне хотелось прекратить эту гнусную сцену и освободить рабов, но я чувствовал, что не должен этого делать.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 Пока он спорил с надсмотрщиком о том, кто из них должен платить кузнецу, несчастная воспользовалась минутой свободы. Она бросилась на шею рабу, который отвернулся во время ее наказания. Он обнял ее и ребенка, осыпал их лица поцелуями и омыл слезами. Мне пришла в голову мысль, и я справился. «Да, я был прав».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 но в продолжении всей своей жизни я не мог вычеркнуть из памяти ужасную картину. Мы остановились переночевать в деревенской гостинице, а утром я видел из окна своей комнаты знакомую фигуру рыцаря, едущего по освещенной солнцем дороге. Я узнал одного из своих рыцарей-комиссионеров, сэра Озана Лекюре Харди, у него был вид джентльмена,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 Было привязано несколько картонок со шляпами. При встрече с каждым странствующим рыцарем он должен был останавливать его, вербовать ко мне на службу, надевать на него шляпу и обязывать клятвой всегда носить ее вместо шлема. Одевшись, я поспешил вниз, чтобы приветствовать сэра Озана и справиться о новостях. — Как идет торговля? — спросил я. — — А, видите, у меня осталось только четыре картонки, а из камелота я взял 16 Вы действительно усердно взялись за дело, сэр Озан, где вы останавливались последний раз? — Я еду теперь из священной долины, сэр. — Я тоже туда собираюсь. — Что это, действительно интересное место или обыкновенная монашеская затея? — Об этом не может быть и речи, сэр. — Покорми его хорошенько, голубчик.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 Выше всяких описаний, в течение последних девяти дней нет уже воды в источнике. Многие надели в лосиницы, молятся, плачут, все время тянутся священные процессии. Монахи, монахини, пустынники пришли в иступление, хотели послать за тобой, сэр Патрон, чтобы ты испробовал свои чары над источником. Но так как тебя нет в Камелоте, позвали Мерлина.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 Химический департамент, лаборатория отделения Д.Р.Х.Х.Р. Пошлите два первой величины, два номер три и шесть номер четыре, вместе со всеми соответствующими принадлежностями, и пусть придут два опытных ассистента. — Теперь отправляйтесь как можно скорее в Камелот, — сказал я. — Покажите записку Кларенсу и скажите чтобы все было отправлено немедленно в священную долину. — Торопитесь же, достойный рыцарь! — Все будет исполнено, сэр Патрон, — ответил Озан и тотчас же уехал.